Глава двадцатая. Статуя. Человек в маске никак не отреагировал на мои дерзкие слова. Я намеренно раскачивал его на эмоции, но как раз их он и не проявил. По крайней мере, внешне. Может, именно для того ему и маска, чтобы скрывать эмоции. Зато он сразу начал действовать. вскинул руку. Его пальцы заискрили всеми возможными цветами маны, но только лишь заискрили, не посылая вперед никаких потоков, которым нужно время, чтобы преодолеть разделяющее нас пространство. Маленькое, но время. Его мана не срывалась с пальцев. Она сразу начала формироваться в железный шип в районе моей шеи. Человек в маске явно пытался провернуть со мной тот же трюк, что сделал с наркоманом несколько недель назад. Но я ему этого не позволил, и для этого мне даже делать ничего не пришлось. На мне уже висело целых две личных защиты, которые я, наконец, смог себе позволить за счет разросшегося магического запаса. Поэтому, когда железный шип сформировался возле моей шеи, через половину секунды после того, как человек в маске начал его плести, и попытался в нее ткнуться, он просто исчез. Исчез в яркой вспышке сработавшего заклинания, перестал существовать. «Первая попытка», — весомо сказал я. «Даю еще одну. Фору так сказать. Потом мой черед». «Наглец!» — усмехнулся человек в маске и выбросил вперед на сей раз обе руки со скрюченными пальцами. Он уже не пытался обойтись чем-то простым и задействовал, наверное, весь свой магический потенциал. С согнутых хищными когтями пальцев сорвались нити маны. Они на лету превратились в ярко светящиеся, извивающиеся цепи, усеянные шипами хлестнули по мне, обернулись вокруг, заключая меня в сияющий кокон, сжались и рассыпались на цветные мановые нити, ни к чему не приделанные и оттого тающие в воздухе вместе с сиянием сработавшей личной защиты. «Вторая попытка», — спокойно констатировал я, поднимая руку. «Мой ход». «Хер тебе», — рыкнул человек в маске, снова выбрасывая вперед руки и сплетая что-то еще, но меня уже там не было. Я вспорул пространство и шагнул в изнанку, встретившую меня уже привычным и даже почти что приятным холодом. Я прошагал разделяющие нас 7 метров и вскрыл пространство снова, сбоку от противника. Хотел бы появиться у противника за спиной, как обычно, но он стоял почти вплотную к стене, и я просто не мог туда протиснуться». Еще раз вскрыв пространство, я вышел из изнанки и уже занес было нож обратным хватом для одного точного и сильного удара, навершием прямо по темечку, чтобы вырубить всерьез и надолго, но не успел мой нож даже начать движение вниз, как человек в маске исчез. Его силуэт будто смазали огненным пальцем, заканчивая это движение в нескольких метрах от меня. Будто все его тело рассыпалось на атомы и перенеслось в другое место. «Неплохо, неплохо» издевательски оценил человек в маске. «Но я все равно лучше, а главное — быстрее». «Знаешь, что я понял про скорость однажды?» — спокойно спросил я, поворачиваясь снова в его сторону. «Одной лишь скорости мало для того, чтобы победить». Я снова вскрыл пространство и, уже шагая в изнанку, увидел, как его силуэт опять смазался. Изнанка приняла меня в свои холодные объятия Я подошел к человеку в маске и внимательно осмотрел его силуэт, застывший в середине своего переноса. Он выглядел странно. Смазанный силуэт, будто растянутый между двумя точками. Двумя точками. Я переключился на второй слой магического зрения и осмотрел пол под ногами. Внимательно осмотрел и нашел то, что искал. Светящуюся каплю маны, лежащую у человека в маске прямо под ногами — И самое главное — не то, что на нем сейчас стоял противник, а в том, что там стоял я. Враг воспользовался своей атакой на меня не только для нападения. Он еще и пометил каплей собственной маны, точку, на которой я нахожусь, чтобы использовать ее как микроаналог портальной метки и переноситься туда-сюда одной лишь силой мысли, но в пределах зоны видимости. И пока что есть только две точки, которые я заметил. Точка, из которой противник перемещается — и точка, в которой он стоял изначально. Ее он пометил тоже, скорее всего, еще до того, как узнал, что здесь есть я, просто на всякий случай. И если из одной точки он сейчас переносится, то появится он, значит, в другой. Он-то думает, что я тоже телепортируюсь, или перемещаюсь каким-то похожим магическим образом, раз исчезаю из одной точки и появляюсь в другой. Но это было не так. Он ошибался я легко могу исчезнуть из одной точки и точно в ней же появиться снова, в отличие от человека в маске. Поэтому, чувствуя, как начинает чесаться от холода нос и веки, я поспешил обратно к тому месту, в котором только что шагнул в изнанку. Затем я вскрыл пространство и вышел обратно в реальность, шагом левее от той точки, в которой входил внутрь. И человек в маске, заканчивая свой перенос, наткнулся солнечным сплетением прямо на мою выпрямленную в прямом ударе ногу. Он моментально согнулся, лишаясь дыхания и падая на колени. Схватился руками за грудь и закашлялся, да так сильно, что аж затрясся, будто в припадке. «Я ж говорил», — назидательно произнес я, не спеша, обходя его со спины. «Я уже не боялся того, что он сейчас перенесется куда-то еще, потому что на перенос ему не хватило бы сил. Когда у тебя не работает дыхательная система...» Когда диафрагму сковал дикий спазм, и ты можешь лишь кашлять, ни о каком умственном напряжении, чтобы осуществить даже такой короткий перенос, не может идти и речи. Для того, чтобы нормально работать, мозгу требуется огромное количество кислорода. А я собирался окончательно оборвать его приток. Встав на одно колено за спиной человека в маске, я просунул одну руку ему под подбородок и положил ладонь на локоть другой руки, закрывая замок. И надавил. Мне было известно, как это работает. Четыре секунды, и мозг потихоньку засыпает. Еще секунд десять, и он умирает. Но я не собирался прямо сейчас его убивать. У меня было чертовски много вопросов к этому индивидууму. И не у меня одного. Думаю, Адам и его ребята скажут мне большое спасибо за такой презент. Как-никак, это же глава целой сети, задачей которой стояло уничтожение молодых и перспективных магов Виаты. Человек в маске захрипел, когда мое предплечье пережало ему гортань. Разогнулся, пытаясь выиграть себе немного пространства, вцепился пальцами в мою руку в попытке отвести ее от горла. Черные гладкие перчатки противника заскребли по плотной ткани куртки, не в силах уцепиться даже ногтями. Не хрен модничать», — усмехнулся я. «Перчатки хорошие, конечно, но не в подобной ситуации». Человек в маске еще раз дернулся, но уже как-то по-другому, а потом резко вцепился одной рукой в другую, сдирая с нее перчатку и являя на свет длинные, тонкие, бледные, почти что белые пальцы. Освободив ее, он снова вцепился в мою руку, сжимая ткань куртки изо всех сил. Так что даже швы затрещали. «Проклятье, ну кто меня за язык тянул?» Изо всех сил напрягая мышцы, человек в маске все же смог немного. Буквально на миллиметр отвести мою руку от своей шеи, и это дало ему возможность слегка вдохнуть. Я уже приготовился к тому, что сейчас он попытается перекинуть меня через себя. Приготовился переносить весь тело, увлекая его после броска за собой и переводя на другой удушающий, из которого он уже не выберется. Но он вместо этого сделал глубокий вдох и тут же выдохнул. «Шахстан!» Это была неизвестная мне фраза. Его тело прямо под моими руками тут же окаменело и застыло в одной глобальной судороге, будто человек резко превратился в недвижимую мраморную статую. Пальцы, цепляющиеся за меня, тоже одеревенили и мне стоило немалых усилий освободить свои руки из мертвой хватки застывшего противника. Освободившись от его захвата моего захвата, я обошел человека в маске по кругу, ожидая любой пакости и готовый ее отразить. Но никакой пакости не происходило. Человек в маске так и стоял на коленях, задрав голову наверх, так что под маской была видна часть подбородка, и сжимая пальцами пустое пространство возле горла. Он выглядел сейчас как самая настоящая статуя. Только вот статуи не бывают теплыми и мягкими, а человек в маске, когда я его коснулся, оказался именно таким. Значит, он как минимум остался жив. Неожиданный ход, что тут скажешь. Ничего похожего я даже от него не ожидал». Никогда ни с чем похожим не сталкивался. Человек в маске явно жив, но при этом добиться от него чего-либо было так же сложно, как от камня на дне моря. Невозможно, проще говоря. Он даже на пощипывание не реагирует. Даже когда я достал свой нож и поднес кончик к его глазу, он не шевельнулся. Даже зрачок не отреагировал на это действие. «Да что там? Он даже не дышал!» Здесь явно была замешана магия, но я ни с чем подобным не сталкивался. Вероятнее всего, был использован какой-то артефакт, который человек в маске активировал тем самым неизвестным мне заклинанием, для которого он набирал в легкие воздуха. Артефакт, в отличие от свободных заклинаний, способен комбинировать в себе эффекты различных плетений, так что возможно, что я не узнаю действия не потому, что не сталкивался с ним, а потому, что никогда не сталкивался с таким собранием разных эффектов. Например, примерно того же можно добиться, комбинируя плетение спазма и сно-разума. «Хотя нет, тогда человек все равно будет продолжать дышать». Короче, что-то непонятное произошло с этим типом, и очевидно, что это был его аварийный вариант действий на случай, подобный тому, что произошел сейчас. И, боюсь, в одиночку у меня не получится с ним ничего сделать. Был бы он в сознании, то я бы его допросил. Был бы без сознания, то привел бы в сознание и допросил. Попробовал бы умереть, то я бы ему не позволил. Но что делать с мясной статуей в 80-90 кило веса? Я его даже транспортировать в какое-то другое место, чтобы там подумать, что с ним делать, не могу. Он банально слишком тяжелый, чтобы тащить его на горбу. И через мотоцикл не перекинуть. Не в той позе он застыл. И даже вызвать Нокса с машиной не имеет смысла, ведь никуда, кроме базы, его не отвезти. А там, на базе, каждый квадратный метр под прицелом камер безопасников. А впрочем, может оно так даже к лучшему? Ведь в конце концов я и дрон у них взял как раз для того, чтобы им же потом все и показать. Так пусть это случится раньше, а не позже. Я достал телефон, велел дрону, который исправно снял весь наш скоротечный бой, снижаться, поймал и убрал в карман. После этого переключил телефон в режим звонка и набрал номер Адама. «Марк, у вас снова бессонница? Что происходит?» «У меня есть для вас кое-что интересное. Или, вернее, сказать, кое-кто». «Так, куда приезжать?» «Я скину». Я сбросил звонок, зашел в приложение карт, сделал снимок экрана и отправил его Адаму. Ответ пришел сразу же. «Будем через 10 минут». Их я потратил на то, чтобы скопировать с дрона видеобоя на свой телефон. Это на случай, если дрон изымут. Поднимать маску и смотреть, кто за ней скрывается, я не стал. Пусть это станет для меня таким же сюрпризом, как и для Адама. В конце концов, для меня главное не кто он такой, а чтобы он перестал преследовать Ванессу. В отличие от Адама, у которого приоритеты расставлены ровно наоборот. Черный фургон подъехал через девять с половиной минут. Из него моментально высыпалась троица бойцов с оружием, которые быстро взяли под прицел всю округу, а потом уже вышел сам Адам. Он быстро огляделся и направился прямиком ко мне. «Марк, что тут у вас?» «Доброй ночи!» Я кивнул. «Уж простите за то, что так поздно, но тут один интересный клиент попался. Вот, гляньте». «Клиент?» Адам выгнал бровь. О, интересно». Он протянул было руку к маске, но резко ее отдернул и снова повернулся ко мне. «А кто это? Что он здесь делает? И почему не шевелится?» «Долгая история», — вздохнул я. «Если вкратце, то все было примерно так». И я рассказал ему все, начиная с того момента, как Громов пересадил мне память. Рассказал о воспоминаниях Марка, которые меня преследовали, и о том, как они сложились в стройную и целостную картину. О том, как узнал о портальных метках человека в маске и как сложил их план. О том, как подловил его в ловушку, и о том, как он сделал с собой то, что сделал. Не умолчал даже о том, что, согласно видениям, я... «Марк сам раньше работал на этого человека и даже частично повинен в смерти как минимум одного магического дарования, наследника известного магического рода Юрия Семецкого». «Помню такого», — Адам кивнул. «Резонансное тогда было дело, много сложностей. Ладно, Марк, а почему сразу было не рассказать все это нам? Зачем рисковать головой и совать ее в петлю в одиночку? Почему не вызвали нас для помощи?» «Ну, право», — я усмехнулся. Если бы я действительно рассказал все то же самое прежде, чем предъявить вам этого человека, то разве получилось бы у меня его вам предъявить? Конечно, нет. Вы бы, опираясь на мой рассказ, моментально начали бы меня подозревать в продолжении связи с ним и отстранили от всего этого дела. Возможно, даже под стражу взяли, а сами принялись бы его искать. А он человек осторожный, и, думаю, заметил бы, если бы охоту за ним начала вести целая команда вместо всего одного слабого на вид подростка. Я же не дурак а теперь я предъявляю его вам на блюде, пойманного. Вам так даже удобнее». «Тем не менее, это не значит, что никаких подозрений на ваш счет у нас нет», весомо заметил Адам. «Имейте в виду, что мы все проверим. Все ваши делишки». «Прекрасно это понимаю», — согласился я. «Можете наводить справки, ничего не имею против, но главное, я устранил угрозу, которую считал нужным устранить, и заснял весь бой, включая его начало» как доказательство того, что именно этот человек, который зачем-то по ночам в темных переулках города носит маску, напал на меня первым. Думаю, этого всего достаточно, чтобы в его сторону подозрений было куда больше, чем в мою». Фу. это так», — Адам кивнул. «Видео можно посмотреть?» Я скинул видео ему на телефон с дрона, и Адам его быстро посмотрел, после чего убрал телефон обратно в карман. «Этого пока что достаточно. И, Марк, я, конечно, все понимаю». Вы человек неординарный и весьма занятный, но в последнее время вокруг вас происходит все больше непонятного и подозрительного. Вы буквально притягиваете неприятности. Думаю, когда вы побеседуете по душам с этим человеком, я кивнул на незнакомца в маске, то будете говорить наоборот, что я притягиваю приятности, скажем так. Да, не исключаю. Я вообще ничего не исключаю, нахмурился Адам. Но все равно это крайне подозрительно. «Слишком много тайн вьется вокруг вас. Слишком странные события. Кстати, о тайнах. Пусть-ка одной из них станет меньше. Мне даже интересно, почему вы сами еще этого не сделали». С этими словами Адам подошел к человеку в маске, взялся за край этой самой маски и потянул ее вверх, снимая с лица противника. «Он, как назло, встал так, чтобы загораживать мне вид», Но потому, как остановилась в верхней точке рука Адама, стало очевидно, что он в замешательстве. В таком, что замер на месте. «Что-то не так?» — спросил я. «Марк!» — дрогнувшим голосом произнес Адам. «Что за хрень? Как ты это объяснишь?» Я обошел застывшего, будто он сам превратился в статую Адама, взглянул на лицо человека, теперь оставшегося без своей загадочной маски, и понял, что на самом деле никак объяснить это не могу.